Находился дворец, и, ахнув, стегнула коня изо всех сил. Буре окровавленный лежал посреди хлопкового поля, а по его голове разгуливал черный ворон. Алиса заплакала и отвернулась. А Саша нагнулся, чтобы подобрать сумку, оказавшуюся под копытами его лошади. Сверху лежала окровавленная одежда, два костюма. Он разложил их на земле, и в одном из них Алиса признала тот самый халат, в котором видела старика в последний раз. Слезы ее высохли, уступив место недоумению. На дне сумки Саша нашел еще что-то. Алиса поняла это по выражению его лица, но почему-то не достала, отшвырнул сумку подальше. «Что там?» — спросила она. — Тебе не нужно. Он не договорил, потому что девушка побежала за сумкой и дрожащими руками достала оттуда свою куклу. Опять эта дурацкая кукла встала между ними. Неужели им никогда не избавиться от нее, как не избавиться от воспоминаний о Германии? Саша попытался отнять у Алисы дрянную игрушку. Он ухватился за фарфоровую голову и с горечью подумал, что это вовсе не способ вычеркнуть Германа из памяти возлюбленной. Девушка потянула куклу к себе за ноги и тут же решила, что ей не следует ссориться с Сашей, которая для нее теперь единственная надежда и единственное спасение. Они выпустили куклу из рук одновременно, решив уступить друг другу. Кукла с глухим стуком упала на землю. Из-под складок ее обгоревшего платья вылетела маленькая шкатулка. Это еще что такое, удивился Саша. Алиса не ответила ему, не в силах отвести взгляд от удивительной находки. Саша поднял шкатулку и раскрыл. Алиса в изнеможении опустилась на землю. «Здесь нет ничего», — сказал Саша. У него перед глазами действительно ничего не было, зато Алиса отчетливо видела карту сокровищ Мавераннахры. Она еще раз посмотрела на мертвого старика, и многое прояснилось для нее в этот миг. Так вот как начала она, но, не закончив фразы, умолкла и быстро сунула шкатулку обратно в платье куклы, одновременно нащупав ключ висящий у нее под платьем на шее. «Нам пора», — сказал Саша. «Похоже, твоему старичку помощь уже не требуется. Нас ждет Петербург». «Да», — отозвалась Алиса, думая о чем-то своем. «Конечно». «Только чуть позже. Совсем чуть-чуть». Эпилог 1860 год В доме графа Мартынова собрались самые известные коллекционеры российской столицы. Петр Дмитриевич Орлов посматривал на собравшихся скептически. Он собирался сегодня купить одну любопытную вещицу, брошь в виде мотылька, по слухам, некогда принадлежавшую особе королевской крови. Для него здесь не было конкурентов. Можно считать, что брошь уже куплена. Разве что князь Вьюгин способен тягаться с ним. Но так ведь он, как известно, питает слабость исключительно к картинам и скульптуре. Мы ли оценили в двести тысяч, и Орлов сразу же, не торгуясь, предложил 250. Все знали, он не любитель торговли. Любая вещь, на которую он положил глаз, должна достаться ему непременно. «Пятьсот!» — раздался из угла голос человека, которого Орлов поначалу принял за слугу. Граф, пораженный в самое сердце, смотрел на хлипкую, сутулую фигуру крикуна, пока не раздался третий удар, и возглас продано. «Кто это?» Спросил он у Мартынова хрипло, до конца не веря в происходящее. О, оживился граф. Неужто не сталкивались это поверенное одной весьма таинственной особой, обладательнице самой большой коллекции и наверняка самого большого состояния?